Вдумчивость – определение, погруженность в мысли. Категории – связанные с достижениями, связанные с идентичностью. Схожие качества – склонность к созерцанию, медитативность, склонность к размышлениям, наличие абстрактного мышления, предупредительность. Возможные причины – склонность разума блуждать или погружаться в мечты, стеснительность, природная склонность к размышлениям или беспокойству. Персонаж интересуется вопросами, которые требуют глубоких размышлений – политика, религия, социальные проблемы и т.д. Персонаж из тех, кому для осмысления происходящего нужно погрузиться в себя, желание сбежать от реальности интеллектуал связанное поведение отсутствующий взгляд персонаж сидит неподвижно долгое время персонаж бродит сам по себе персонаж гуляет или катается на машине в одиночестве персонаж тщательно думает прежде чем начать говорить персонаж снова и снова проговаривает свои мысли персонаж параллельно решает несколько задач Персонаж ценит знания и образование. Персонаж задает много вопросов. Персонаж поднимает острые темы, чтобы обсудить их с окружающими. Персонаж ценит иные точки зрения. Персонаж раздражается, когда кто-то прерывает его размышления. Фрустрация от невозможности достойно решить проблему. Персонаж легко впадает в скуку от неинтересных ему тем. Персонаж проводит длительное время без общения с окружающими. Персонаж ищет знающих людей, с которыми можно обсудить проблемы. Персонаж легко отвлекается. Персонаж читает и исследует, чтобы расширить кругозор. Персонаж забывает о договоренностях и назначенных встречах. Персонаж берется за работу, не требующую большого внимания, чтобы предаваться своим мыслям персонаж теряет нить разговора. Персонаж делает заметки и ведет дневники, чтобы отслеживать свои мысли и идеи. Персонаж живет уединенно. Персонаж получает уведомления о просроченных счетах, потому что забывает их оплатить. Персонаж не присматривает за двором, и тот зарастает сорняками. Напряжение в теле из-за длительного нахождения в одной позе во время обдумывания идей. Персонаж забывает о повседневных делах. Поесть, принять душ, покормить собаку и так далее. Трудности в общении с людьми, если персонаж слишком долго был погружен в себя. Персонаж задевает чувства окружающих, не уделяя им должного внимания, когда они говорят. Персонаж не следит за временем. Персонаж озвучивает мысли, не имеющие отношения к текущему разговору. Персонаж притворяется адвокатом дьявола в попытке взглянуть на вещи под другим углом. Персонаж присоединяется к разговору и обнаруживает, что тема поменялась. Связанные мысли. Над этой идеей надо бы серьезно подумать. Ого, уже полночь? Какой интересный вопрос. Столько возможных вариантов. Если бы политики больше думали и меньше спорили, нашли бы решение получше. Связанные эмоции. Изумление, веселость, досада, любопытство, пыл. Положительные аспекты. Вдумчивые персонажи – мыслители. Им нравится раздумывать над проблемами, поэтому они чаще приходят к оригинальным решениям. Их не отпугивает мнимая неосуществимость, они вникают в суть проблемы спокойно и вдумчиво. Долгие и глубокие размышления способствуют появлению у них философского настроя, четко сформированного мнения и интересу к разным темам. Отрицательные аспекты. Вдумчивые персонажи склонны жить в своих мыслях, как следствие они нередко становятся затворниками и теряют связь с тем, что происходит вокруг. Из-за сосредоточенности на внутреннем мире им трудно уделять внимание и слушать, из-за чего другие могут счесть их высокомерными, презрительными или грубыми. Некоторые вдумчивые персонажи намеренно избегают окружающих, ведь им гораздо комфортнее с собственными мыслями, чем с людьми, из-за чего выстроить серьезные отношения будет труднее. Пример из литературы. Понибой Кертис из Гои не похож на других грязеров своего района. В отличие от своих жестких товарищей, он любит читать, смотреть кино и размышлять. Вместо того, чтобы ошиваться с бандой и ввязываться в драки, он предпочитает оставаться в одиночестве, думать о персонажах в фильмах или прочитанных книгах. Он абсолютно счастлив, когда погружается в свои мысли, что делает его чудаком среди сверстников. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Джонас, посвященный, Уилсон, большой ремонт. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Обходительность, легкомысленность, невежество, игривость, рассеянность, подозрительность. Сложности для вдумчивого персонажа. Развитие психического заболевания, которое влияет на способность сосредотачиваться или анализировать. Столкновение с отвлекающими факторами, из-за которых сложно длительное время пребывать в задумчивости. Персонаж взаимодействует с тем, чьи черты, разговорчивость и так далее, мешают сосредотачиваться. Работа в среде, где логическое мышление не принято или не ценится персонаж вынужден высказаться по вопросу, не успев его обдумать.